Отвернулся, подпрыгнул и ухватился за ветку высокого кедра. Полез вверх, ставя ноги со всей возможной осторожностью. Кедр дерево коварное. Даже на здоровом и полном сил попадаются сухие сучья, так что загреметь можно запросто. Где-то на середине ствола понял, что всё бесполезно, и отсюда видно, деревья полностью заслоняют взор, по гоню ни за что не высмотришь. Плюнул, стал спускаться. Внизу послышались раздражённые голоса. Там, несомненно, скандалили, и Мазур полез быстрее, спрыгнул метров с двух, отряхнул руки от смолы и спросил: "Что за шум, а драки нет? Ты посмотри!" Ольга стояла в воинственной позе с ножом наголо. Мазур одним взглядом оценил обстановку, взял у неё нож, загнал в ножны, сделал два шага и разнял сцепившихся супругов. Консервная банка упала в мох. Доктор раздражённо дёрнул рукой с ножом и Мазур его выбил молниеносно, грубо. Ну вот. Изволите ли видеть, сказала растрёпанная Вика. Банку вытащил, открывать взялся. Тушёнка это НЗ, сказал Мазур. Неприкосновенный запас. Ясно, Алёха. И словно бы ни взначай, стал в позу, из которой за секунд дума мог перейти в боевую стойку. А я вашей и не трогал, заорал доктор, уже не сдерживаясь, зажав левой рукой запястье правой, свою взял. Я на вашу не претендую, и вы к моей ж ротве не лезьте. Милый, проникновенно сказал Мазур. В нашем положении ни до моего и твоего. Тут полный коммунизм требуется, военный. Белку надо было кушать. Когда предлагали: "Всё ясно?" "Да. Кто ты такой?" Мазур был готов. Легко поймал руку, завернул по всем правилам и прижав доктора к себе спиной, сказал в ухо: "Или ты, сучий потрох, будешь ходить по струнке, или я тебя раз и навсегда в разум приведу". Может «Бросить его?» — сказала Вика. «Что? Нового стебаря нашла?» — завопил доктор, безуспешно выдираясь. Мазур толчком послал его вперед в полете, врезав крюком по почкам. Дважды добавил ногой так, чтобы не повредить ничего жизненно важного, но причинить жуткую кратковременную боль. Присел на корточке рядом с поверженным эскулапом и спокойно спросил — Ещё? Не надо. Простонал тот, стоя на четвереньках и тяжко мотая головой. Ну тогда вставай, козёл, и собирайся в дорогу, сказал Мазур. Ещё раз начнёшь качать права, или годюку не станешь трескать, ногу перебью и брошу, чтобы охотнички на тебя отвлеклись. Встать! Доктор послушно вскочил. Бунт был подавлен. Вот только надолго ли. Опять же в воспитательных целях Мазур послал доктора в авангард. Идущему впереди всех по густой тайге приходится нелегко. Собирает все сухие ветки, принимая их на грудь богатырскую, по неволе выбирает самый удобный путь, чем облегчает дорогу остальным. Сам Мазур двинулся последним. Правая щека чуточку подпухла. Не wiadomo откуда налетели комары и прежде чем шарахнуться от сигаретного дыма, успели оставить отметку. Ольга замедлила шаг, пошла с ним в ногу, хитро поглядела снизу вверх и тихо спросила: "А кто это в буреломе с Виктушей обжимался?" "О, господи", вздохнул Мазур. "И ты туда же". Позадница захотела. "Я к тому" Что этот служитель Гиппократа так за вами глазами и истрегёт, учти. Мазур плюнул и звонко шлёпнул её по заднице, погнав вперёд. Миновали березняк, с хлюпающей кое-где под ногами водой, лишь бы не начались болота, подумал он. Начнём обходить и время потеряем, и блуждать будем по чёрному, отконяясь от прямой линии. Болот не встретилось. Зато попалось пожарище, несомненно давнее, даже не прошлогоднее. Очень похоже, пожар случился в пору обильных дождей, задавивших его в зародыше. Ни одно дерево не упало и не сгорело дотла, штук 30 так и остались стоять уродливыми опалёнными столбами. Мазору в голову пришла довольно многообещающая идея насчёт по-настоящему крупного безобразия. Можно устроить пожар. Дождей давно не было, леса сухие, как порох. В эту пору они обычно и горят от одного единственного окурка или случайной спички. Кстати, в паре отдаленных местечек Шантарской губернии уже полыхало, когда он собирался в плавание. Он давно уже заметил, что ветер дует большей частью южный, почти постоянно в лицо. Пламя понесет в сторону охотников». А то и зацепит заимку или другие прохоровы точки. Почти моментально пламя распространится на огромное пространство. Охотникам станет не до дичи, свою бы шкуру спасти. И довольно быстро о пожаре станет известно в губернской столице. Сюда пойдут самолёты с пожарными десантниками, повалит народ и техника. Несмотря на все рыночные новшества, к таёжным пожарам до сих пор подходит отнюдь не с коммерческим маршином. Тушить принимаются немедленно, волевым решением бросая на подавление немалые силы и не припираясь насчет оплаты. Если все пройдет гладко, в пижмане будет не до Мазура с Ольгой. Там начнется такая суета и многолюдство, что смыться незамеченными удастся гораздо проще. Не зря ведь, ох, не зря накололи татуировки. Может, в пижмане окажется кто-то, облеченный властью и работающий на Прохора. Идея заманчивая и вполне реальная. Мазур охотно брался притворить ее в жизнь, не чувствуя за собой никакой вины. Очень уж страшная пошла игра. Тут не до всхлипов о родной тайге. Вот только рассчитать и осуществить все следует ювелирнейше. Выбрать место, запалить в строгом соответствии с ветром. Иначе и сам зажаришься, как мышь в котельной, — Да ёжний пожар порой летит как скорый поезд. Мельчайшая ошибка, и проще уж сразу застрелиться, не ждать, когда обратишься в головешку. Они шагали до сумерек без единого привала. Останавливался Мазур только для того, чтобы положить и спрощи очередную белку. Белок сновало множество. Сразу видно, что здешнему лешему давненько везёт в карты. Не приходилось ставить на кон мелкое зверьё. Однажды Мазур по ошибке подшиб даже небольшого рыже-чёрного соболя в пищу, годившегося разве что при крайней степени голодухи. Недолго думая, отрезал пышный хвост, содрал наскоро шкуру, забрежжило смутные идеи. Шкурку, скатав, упрятал в карман, а хвост прицепил Ольге к поясу, хмыкнув: "Потом будешь рассказывать, как гуляла по тайге вся в соболях". Скво Дюжину белок он торопливо и жарил в сумерках на ужин. И с ухмылкой констатировал, что дамы на сей раз проявили к аппетитным запахам не в пример больший интерес. На ночлег устроились на склоне сопки. Мазур срубил четыре молодых кедра, один укрепил на сучьях между двумя близко стоящими деревьями, три наклонно положил на него, навалил поверх охапку пышных колючих веток. Получилось подобие... примитивного шалаша, защищавшего от южного ветерка, дувшего здесь с идиотским постоянством. Белок съели без протестов. Мазур с женщинами по две, а доктор, нонконформист, странный, соизволил сживать лишь одну. Ну и то хлеб. Начал помаленьку цивилизовываться. И тем не менее Мазур предусмотрительно уложил себе под голову все запасы еды, завёрнутый в куртку. Во-первых, удобнее спать будет, во-вторых, на доктора надежды мало. С него станется